Глава 2. 1. Стив Эммес увидел результаты выстрела только потому, что двое детей о чём-то яростно спорили перед магазином. Сестричку не на шутку рассердил младший братец. И на мгновение Стиву показалось, что она сейчас крепко врежет мальчишки, отчего он перелетит через красную игрушечную повозку и угодит аккурат под колёса его грузовика. Что ж, задавит ребенкова Гая достойный венец этого грёбаного дня. Поскольку Стив остановил грузовик на достаточно большом расстоянии, береженого бог бережет, он заметил, что пар, вырывающийся из радиатора, отвлек ребят от предмета их спора. И тут уж Стив не мог не обратить внимания на ярко-красный, таких ему видеть еще не доводилось, фургон высевшийся позади детей, но заинтересовала его не столько окраска, сколько сверкающая хромированная штуковина на крыше фургона. Выглядела она словно тарелка радиолокатора из фантастического фильма. И вращалась по короткой дуге, как обычно и вращаются, антенны радиолокаторов. На противоположной стороне улицы ехал на велосипеде подросток. Фургон чуть вильнул к нему, словно водитель или кто-то внутри хотел что-то спросить у подростка. Тот фургона не замечал. Он как раз достал из брезентового мешка, что висел у его бедра, свернутую в трубочку газету и замахнулся, чтобы бросить ее на крыльцо дома. Стив автоматически повернул ключ зажигания, выключая двигатель. Он не слышал свиста, вырывающегося из радиатора пара. Не видел детей, стоящих на асфальте между ним и ярко-красным фургоном. Не думал о том, что скажет, позвонив по телефону, который дали ему в пункте проката «Райдер system На случай неполадок с двигателем. Раз или два в жизни его озаряло. Сейчас что-то должно случиться. И что-нибудь действительно случалось. Причём отнюдь не самое приятное. Такое вот предчувствие он испытывал в тот самый момент. Стив не видел двойного ствола, высунувшегося из бокового окна фургона, так как находился с другого борта. Но, услышав выстрел дробовика, он сразу понял, что сие означает. Вырос Стив в Техасе, поэтому не мог спутать грохот выстрела с громом. Подростка сбросилась с седла. Бейсбольная кепка свалилась с его головы. Рубашку на спине разодрала в клочья. Стив увидел и то, без чего вполне мог бы обойтись. Полетевший во все стороны брызги крови и ошмётки плоти. Выстрел поймал подростка на замахе, поэтому, когда его пальцы разжались, газету сила инерции вынесла за спину подростка. На мостовую. А сам он повалился на лужайку перед маленьким домиком, последним в квартале. Фургон остановился посреди мостовой, Самую малость не доехав до пересечения Тополиной улицы из Гиацинтовой, двигатель чуть слышно мурлыкал на нейтральной передаче. Стив Эммис ещё сидел с открытым ртом за рулём, взятого на прокату грузовика. Когда открылось маленькое окошечко в правой части заднего борта фургона, электромотор утянул стекло вниз, как на Кадиллаке или на Линкольне. «Интересно». «Когда же успели освоить эту технологию?» – подумал Стив. А потом в голову ему пришла другая мысль. Откуда вообще взялся этот фургон? Краем глаза он увидел, что кто-то вышел из магазина. Это была девушка в голубом переднике, униформе магазинов и Z-Stop. Одну руку она приложила к колбу, прикрывая глаза от слепящего солнца. Девушку Стив видел, а вот разносчика газет нет. Тело закрывал фургон. И тут взгляд Стива поймал стволы дробовика, высовывающиеся из только что открывшегося окна. А двое детей, стоявших рядом с красным воском и смотревших в том направлении, откуда раздались первые выстрелы, являлись идеальной мишенью. 2 Пес Ганнибал увидел только одно. Свернутую в трубочку газету, которая выпала из руки Кэрри Риптона когда двойной заряд дроби сбросил его с велосипеда и, разворотив спину, отправил в мир иной. Ганнибал радостно лая сорвался с места. «Ганнибал, стой!» – закричал Джимми Рид. Он понятия не имел, что происходит. Вырос Джим не в Техасе и принял грохот первых двух выстрелов за раскат грома. Правда, звук этот не слишком походил на гром. Однако Джим и представить себе не мог, что кто-то может начать стрелять на тополиной улице. Очень уж всё было хорошо в тот летний день. Но ситуация ему не нравилась. Не думая о том, почему он это делает, Джим бросил фрисби вдоль тротуара в сторону магазина, надеясь, что летающая тарелка привлечёт внимание Ганнибала и тот изменит курс. Но план не сработал. Пёс предпочёл не замечать фрисби и мчался к свёрнутому в трубочку экземпляру покупателя, который лежал перед капотом красного фургона замершего с работающим на холостом ходу двигателем. 3 Синтия Смит сразу поняла, что на улице стреляют. Когда она была маленькой, ее отец-священник увлекался спортивной стрельбой по тарелочкам и чуть ли не каждую субботу брал девочку с собой на стрельбище. Впрочем, на сей раз никто не кричал «Пли!». Синтия отложила книжку в бумажном переплете, которую она читала, Обежала прилавок, выскочила за дверь, остановилась на бетонной площадке, поднятой над асфальтом автостоянки на три ступени, и прикрыла глаза рукой от слепящих лучей солнца. Она увидела стоящий посреди улицы фургон, стволы дробовика, торчащие из его заднего борта, и поняла, что наведены эти стволы на детей карверов. У тех на лицах отражалось недоумение, но не испуг. «Мой бог», – подумала Синтия, – «сейчас же застрелят детей». На мгновение она окаменела, мозг требовал от ног, чтобы они немедленно пришли в движение, однако ноги не подчинялись. «Беги, беги, беги!» – крикнула она себе, и крик этот растопил лёд, сковавший нервы. Синтия едва ли не кубарем скатилась со ступенек, подбежала к детям, схватила их и прижала к себе. Стволы огромным чёрными дырами уставились на неё. Синтия поняла что опоздала. Задержка у двери стала фатальной. Синтия добилась лишь одного. Теперь нажатие на спусковые крючки дробовика принесет смерть не только двум невинным детям, но и много чего повидавшей девице 21 года от роду. Четыре. Дэвид Карвер бросил губку в ведро с мыльной водой, стоявшая у правого переднего колеса его шеви и по подъездной дорожке направился к улице, чтобы посмотреть, что происходит. Джонни Маринвилл, живущий в следующем доме ближе к вершине холма, последовал его примеру, прихватив с собой гитару. На другой стороне улицы Бред Джозефсон положил шланг на траву и зашагал к тротуару с покупателем в руке. — Что это было? — спросил Джонни. — Обратная вспышка? Однако он уже понял что автомобильный двигатель тут ни при чём. В своё время, когда он считал себя серьёзным писателем, сродни очень хорошей проститутке, ну, то есть до того, как начал писать о Китти Кэти, Джонни побывал во Вьетнаме, где написал серию отличных репортажей. Грохот, только что долетевший до его ушей, ничем не отличался от грохота, то и дело слышавшегося в джунглях. Только после того грохота на земле оставались трупы». Дэвид покачал головой, вскринул руки, показывая, что ну не знает. Позади него раскрылась сетчатая дверь, и босые ноги зашлёпали по дорожке. Это была пирожок. В джинсовых шортах и блузки застёгнутые не на те пуговицы, с прилипшими к голове волосами, выскочившая из-под душа. «Что это? Обратная вспышка? Господи, Дэйв, ну, совсем как выстрел». Закончил за нее Джонни, а потом добавил, по-моему, действительно стреляли. Кристен Карви, Кристер для друзей и пирожок для мужа, по причинам, ведомым, вероятно, только мужу, посмотрела вдоль улицы, вниз по склону. Лицо ее перекосилось от ужаса, а глаза широко раскрылись. Дэвид проследил за ее взглядом и увидел стоящий на месте фургоны два ствола, торчащие из правого окошка в заднем борту. «Элли, Ральф!» – крикнула пирожок. Вопль этот прорезал воздух, достигнув даже дома дверей Содерсонов. И Гэри замер, не донеся стакан с мартини Содерсона до рта. «Господи, Элли и Ральф!» И пирожок помчалось вниз по склону к фургону. кирстон не делай этого! Нельзя!» – заорал Брэд Джозефсон. Побежал следом, надеясь перехватить ее между домами Джексонов и Геллеров. Для мужчины его габаритов бежал он быстро, но уже через десяток шагов понял, что Кирстон ему не догнать. Дэвид Карвер тоже побежал за женой, его толстый живот качал из стороны в сторону над плавками, шлёпанцы грозили в любой момент слететь с ног. Тень Дэвида бежала по улице вместе с ним, куда более высокая и стройная, чем почтовый служащий Дэвид Карвер. 5. «Я покойница», — решила Синтия, падая на одно колено рядом с детьми, обхватывая их плечи руками, притягивая их к себе. «И толку в этом никакого. Я покойница, покойница, абсолютная покойница». Однако она не могла оторвать взгляд от двух стволов, двух дыр, черных, как бездонная пропасть. Дверца кабины желтого грузовика со стороны пассажирского сиденья распахнулась, и Синтия увидела долговязого мужчину в синих джинсах и футболке, с чьей-то физиономией на груди, с седыми до плеч волосами и изрезанным морщинами лицом. «Тащите их сюда, мэм», — закричал он, — «скорее». Синтия подтолкнула детей к грузовику, зная, что уже опоздала. А потом, когда она все еще старалась подготовить себя к встрече с пулей, Или с Роем Дроби, как будто к такой встрече можно подготовиться. Стволы, торчащие из окошка, переместились, найдя себе другую цель, выше по склону. Громыхнули выстрелы, словно шар для боулинга запрыгал по бетонному жёлобу. Синтия увидел язык пламени, вырвавшийся из стволов. Собаку Ридов... На всех парах мчавшуюся к лежавшей на мостовой газете отбросила вправо, и она упала на асфальт, словно тряпичная кукла. «Ганнибал!» – в крикнули Джим и Дэйв. «Действительно близнецы!» – подумала Синтия и с такой силой толкнула детей к раскрытой двери кабины, что брат-паршивец упал, мгновенно заревев во весь голос. «Девочка всегда Элли и никогда Маргарет!» Синтия это помнила. В изумлении оглянулась на фургон но мужчина с длинными волосами схватил ее за руку и потащил в кабину. «На пол! Ложись на пол!» – крикнул он и потянулся за мальчишкой. Коротко бибикнул клаксон райдера. Водитель зацепился ногой за руль, чтобы не вывалиться из кабины. Синтия подхватила паршивца сзади и передала его мужчине. Она слышала приближающиеся голоса. «Мужской и женский», выкрикивающие имена детей. «Отец и мать», – поняла она. «И если они не...» Поберегутся, их застрелят точно так же, как эту собаку и разносчика газет. В кабину рявкнул мужчина, второго приглашения Синтии не понадобилось. Мгновением позже она забралась на ступеньку и нырнула в переполненную кабину. 6. Гэри Содерсон, не выпуская из руки стакан с мартини, решительно шагал к углу дома, правда, его уже покачивало, когда громыхнуло вновь. «Наверное, у геллеров взорвался газовый гриль», – подумал Гэри. Обогнув угол, он увидел Маринвилла, разбогатевшего в 80-е годы на детских книжках, героя которых звали Пэт и Китти Кэт. Писатель стоял посреди улицы и, прикрыв от солнца глаза рукой, смотрел в сторону магазина. «Что случилось, брат мой?» – обратился к нему Гэри. «Я думаю, кто-то из того фургона застрелил Кэрри Риптона, а потом собаку Ридов». Ровным, лишённым всяких эмоций, голосом ответил Джонни Маринвилл. «Что? Но почему?» «Понятия не имею». Гэри увидел мужчину и женщину. Вроде бы это были карверы. Они бежали к магазину. И их догонял чернокожий господин э, бред Джозефсон. Больше некому. Маринвилл повернулся к Гэри. «Не нравится мне всё это. Я звоню в полицию». А пока настоятельно советую уйти с улицы немедленно. Маринвелл поспешил в дом, однако Гэри его совет проигнорировал и остался там, где был, со стаканом в руке, глядя на фургон, застывший напротив дома Энтригьяна. И жили и о том, что уже успел крепко набраться. Подобная мысль приходила в голову Гэри крайне редко. Семь. Дверь дома номер 240 по Тополиной улице распахнулась. И Коли энтригиан выскочил из неё таким же манером, как он выскакивал в кошмарных снах Кэрри Риптона. С револьвером в руке. Прочего, правда, не наблюдалось. Ни пены у рта, ни налитых кровью выпученных глаз. Высокий, 6 футов 4 дюйма роста. С начавшим заплывать жирком животом но широкими и мускулистыми, как у футболиста, плечами, в брюках защитного цвета и без рубашки. Одна щека белела пеной для бритья, на плече висело полотенце, пальцы сжимали рукоять револьвера 38-го калибра, того самого служебного револьвера, который часто представлял себе Кэрри, подъезжая к угловому дому. Колли взглянул на подростка, лежавшего лицом вниз. Его одежда уже успела напитаться водой. Поливальная распылительная головка была установлена неподалёку. Газеты, вывалившиеся из брезентовой сумки, потихоньку превращались в грязно-серую массу. Потом Колли перевёл взгляд на фургон. Поднял револьвер, обхватив левой рукой запястье правой. В этот момент фургон тронулся с места. Колли уже решил было нажать на спусковой крючок, но в последний момент передумал. «Осторожность не повредит. В Колумбусе есть люди, в том числе очень влиятельные, которые запрыгают от радости, услышав, что кольер Энтригьян применил на улице у Антуарта оружие, которое по закону ему следовало сдать». «Этому нет оправданий, и ты знаешь», — подумал он, поворачиваясь вслед за фургоном. «Стреляй! Стреляй, черт побери!» Но Колли не выстрелил. А когда фургон поворачивал налево на гиацинтовую, бывший полицейский заметил, что задняя пластина с номерным знаком отсутствует. Интересно, что это за серебристая штуковина на крыше? Что это вообще было? На противоположной стороне Тополиной улицы мистер и миссис Карвер вбегали на автостоянку у магазина. Джозефсон их почти догнал. Глянув налево и увидел, что красного фургона нет. Он как раз исчез за деревьями, скрывающими ту часть гиацинтовой улицы, что находится к востоку от Тополинной. Брэд остановился, затем согнулся, упершись ладонями в колени и тяжело дыша. Коля направился к нему. На ходу сунув револьвер за пояс. Но не на животе, а на спине. Положил руку на плечо Джозефсона. «С тобой всё в порядке?» Брэд поднял голову и кисло улыбнулся. По лицу его тёк пот. «Возможно». Коля подошёл к жёлтому грузовику, не упустив из виду и красный детский возок. Внутри возка лежали две неоткрытые банки пепси. Рядом с одним из задних колёс шоколадный батончик «Три мушкетёра». Кто-то наступил на него и раздавил. Сзади раздались крики. Коля повернулся и увидел близнецов Ридов. Их лица побледнели, несмотря на летний загар. Смотрели они не на собаку, а на подростка, который лежал на лужайке перед домом номер 240. «Близнец со светлыми волосами. Это Джим», — подумал Колли. Заплакал. Черноволосый отступил на шаг, лицо его перекосилось, он наклонился вперед, и его вырвало прямо на босые ноги. Громко плача, миссис Карвер вынимала сына из кабины грузовика. Мальчишка вопил во весь голос». Он обхватил матери руками, вцепившись в неё, как пиявка. «Тихо, тихо!» – говорила женщина в джинсовых шортах и из застёгнутой не на те пуговицы блузки. «Успокойся, дорогой, всё кончено. Плохой дядя ушёл». Дэвид Карвер помог дочери вылезти из машины, обнял её, поднял на руки. «Папочка, ты меня всю намылишь!» – запротестовала девочка. Карвер поцеловал её в лоб. «Пустяки. Всё нормально, Элли?» «Да. Что случилось?» Она попыталась оглядеть улицу, но отец прикрыл ей глаза рукой. Колли шагнул к женщине с маленьким мальчиком. «Всё в порядке, миссис Карвер?» Она посмотрела на Колли, не узнавая его, затем вновь повернулась к визжащему мальчишке. Мать гладила его рукой по волосам, пожирала глазами, словно не могла им налюбоваться. «Да, думаю, что да. С тобой всё в порядке, Ральфи, правда?» Мальчик глубоко вдохнул и выдал. «Маргарит обещала отвезти меня до дома. Мы договорились». Тут уж Колли понял, что маленькому паршивцу его помощь не требуется. Поэтому можно сосредоточиться на жертвах. Собака лежала в медленно расплывающейся луже крови. Блондинистый Рит осторожно приближался к телу несчастного разносчика газет. «Не подходи!» – резко отдернул его Колли. Джим Рит обернулся. «А если он ещё жив, ну и что из того? У тебя есть волшебный излечивающий порошок? Нет? Тогда держись подальше». Джимми шагнул к брату и поморщился. «Дэви, посмотри на свои ноги», – бросил он. И его тут же и вырвало. Коля Энтригьян неожиданно вернулся к работе, с которой, как ему казалось, он раз и навсегда распрощался. В прошлом октябре когда его выгнали из департамента полиции Колумбуса, после того, как проверка на содержание наркотиков в крови дала положительные результаты. Кокаин и героин. Ловкий трюк, поскольку к наркотикам Коли не прикасался никогда в жизни. Приоритеты действий полицейского в кризисной ситуации. Первое. «Обеспечение безопасности граждан. Второе. Помощь раненым. Третье. Охрана места преступления. Четвертое. Насчет четвертого он будет волноваться после того, как разберется с первыми тремя. Новая продавщица, тощая диваха с двухцветными волосами, от которых у Колли заболели глаза, выскользнула из кабины грузовика и теперь поправляла голубой передник, сильно помявшийся в переделке». За продавщицей последовал водитель грузовика с длинными до плеч волосами. «Выкоп?» – обратился он к Колле. «Да». Проще ответить так, чем объяснять. Карверы всё знали, но сейчас их интересовали только дети. бред Джозефсон ещё приходил в себя, никак не мог отдышаться. «Вы все идите в магазин». бред «Парни!» На последнем слове Колле чуть... Возвысил голос, чтобы близнецы Риды поняли, что обращается он к ним. «Нет, я лучше пойду домой», – бред выпрямился, взглянул на тело Кэрри, лежащее по другую сторону улицы, и повернулся к колле Чувствовалось, что решение принято окончательное. «По крайней мере, дыхание у Брэда восстановилось», – подумал интригьян. «Теперь не придётся вспоминать то, чему обычно учат полицейских на занятиях по оказанию первой помощи». «Белинда там одна и...» «Да, но для вас лучше хотя бы хоть какое-то время побыть в магазине, мистер Джозефсон, на случай, если фургон вернётся». «А чему ему возвращаться?» – спросил Дэвид Карвер. Свою дочь он всё ещё держал на руках и смотрел на Коли поверх его головы. Коли пожал плечами. «Не знаю. Я не знаю, как он вообще здесь появился. Но пооберечься это всё же стоит. Заходите в магазин». «Вы тут не начальник?» – в голосе Брэда не слышалось вызова. Но он лишь показывал, что ему известно об увольнении Энтригьяна. Колли сложил руки на голой груди. Депрессия, в которую он погрузился после увольнения из полиции, в последние несколько недель вроде бы ослабила свою хватку. Но теперь Колли почувствовал, что она вот-вот навалится на него. После короткой паузы он покачал головой. «Нет». Он не начальник. Тогда я лучше пойду к жене. Не подумайте, что я хочу оскорбить вас, сэр. Колли не мог не улыбнуться. Ему говорили открытым текстом «Не трогай меня, и я тебя не трону». У меня и мыслей-то таких не было. Близнецы переглянулись и нерешительно посмотрели на Колли. Он понял, чего они хотят, и вздохнул. Хорошо, но идите с мистером Джозефсоном. На участке не оставайтесь. Идите в дом вместе с вашими подружками, хорошо? Блондин кивнул. Джим, ты ведь Джим? Так, кивок. Мать дома или отец? Мама, отец еще на работе. Хорошо, парни, идите. Только быстро, и вы, мистер Джозефсон. Постараюсь, ответил бред но боюсь, что на сегодня я уже свое отбегал. Эта троица двинулась вверх по склону по западной стороне улицы, где располагались нечетные дома. «Я бы тоже хотел отвезти своих детей домой, мистер Энтригиан подала голос Кирстен Карвер. Колли со вздохом кивнул. «Конечно, почему бы нет? Отводите их куда вашей душе угодно. Хоть на Аляску. Ужасно хотелось курить, но сигареты оставались дома». Коли не курил целых 10 лет, пока эти мерзавцы сначала не указали ему на дверь, а потом пинком не вышибли его. И вредная привычка тут же вернулась. Теперь же ему хотелось закурить, потому что он нервничал. Причём отнюдь не из-за того, что на его лужайке лежал труп. Причина явно заключалась в чём-то другом. Но в чём именно? В том, что на улице слишком много людей, сказал он себе. Вот в чём. Правда? А чем это грозит? «Он не знал». «Что с тобой не так? Слишком долго сидел без работы, а теперь подпрыгиваешь при каждом шорохе. Это тебя пугает, приятель?» «Нет». «Серебристая штуковина на крыше фургона. Вот что меня пугает, приятель». «Да, правда?» «А может, и нет. Но зацепка хорошая. Или предлог. На худой конец интуиция. А уж это твое дело, доверять интуиции или нет». Энтригьян всегда ей доверял. И такая мелочь, как увольнение, не могла изменить его отношение к собственной интуиции. Дэвид Карвер поставил дочь на асфальт и взял сына из рук жены. «Я посажу тебя в вазок, и ты поедешь в нём до самого дома. Не возражаешь?» «Маргарит придурастая, любит это на Хоука», — доверительно сообщил ему сын. «Неужели?» «Это возможно». Но всё равно не стоит так называть её. По тону чувствовалось, что Дэвид готов простить своему ребёнку, любому из своих детей, всё что угодно. А его жена смотрела на сына, как смотрят на святого. И только Колли Энтригьян уловил обиду в глазах девочки, когда мальчишку усаживали в возок. Ему было о чём подумать, но девочка очень уж выразительно посмотрела набраться, так что взгляд этот не мог оставаться незамеченным. Коля повернулся к девушке с разноцветными волосами и стареющему хиппи, водителю грузовика. «Полагаю уж, вы-то можете вернуться в магазин и оставаться там до приезда полиции?» «Да, конечно», – кивнула девушка. «Вы коп? Так?» Карверы уходили. Ральф, скрестив ноги, сидел в воске, Но они могли услышать его ответ. А кроме того, зачем ему врать? Нет нужды ступать на эту дорожку. Кто знает, как далеко она может завести. Колли, конечно, мог бы назваться частным детективом, хотя вряд ли дело дойдёт даже до подачи заявления на лицензию. Но можно так называть... «Себя и десять, и пятнадцать лет, как женщина, которой далеко за тридцать, но которая ходит в мини-юбке и не признаёт бюстгальтеров, дабы убедить людей, большинству из которых на это глубоко наплевать, что она по-прежнему молода». «Служил в полиции», – ответил он. Продавщица кивнула. Длинноволосый водитель с любопытством оглядел его. «Но уважительно. Вы спасли детей». Коли смотрел на продавщицу, но обращался к ним обоим. Синтия обдумала его слова, потом покачала головой. Их спасла собака. Она двинулась к магазину. Коли и стареющий хиппи последовали за ней. Парень в фургоне с дробовиком уже готовился выстрелить в детей. Синтия смотрела на длинноволосого. «Вы это видели? Вы со мной согласны?» Мужчина кивнул и мы не могли остановить его. Выговор у него не местный, подумал Колли. Наверное, он техасец. Или из-за Потом собака отвлекла его, и он выстрелил в неё. Только поэтому дети остались живы. Именно так, кивнула Синтия. Если бы не собака, думаю, сейчас на её месте лежали бы я и дети. Как он, продавщица, мотнула головой в сторону Кэрри Риптона которого по-прежнему поливала водой на лужайке Колли. А потом они втроём вошли в ЕЗ-стоп».